Ровно через неделю после Собора Божьих Людей, также в субботу, под вечер, приехали в Луповицы Кеслов и Строинский, пришли матрос Фуркасов и дьякон Мемнан. Был на тот день назначен привод Дуни и Василисушки. Смеркалось. Собрались божьи люди перед входом в Сионскую горницу. Когда Николай Александрович, осветив ее, отворил двери, прежде всех вошли Дуня с Марией Ивановной, Варенька с Катенькой, а за ней Василисушка с Варварой Петровной, с Матренушкой и еще с одной богоделенной старушкой. Из Сионской горницы они тотчас пошли в коридор. Там в одной комнате Дуню стали одевать в белые ризы, в другой — Василисушку. Когда другие божьи люди облеклись в белые ризы, они пошли друг за другом в Сионскую горницу, а Дуня и Василисушка остались в полном уединении. «Углубись в себя, Дунюшка». «Помни, какое время для души твоей наступает», — говорила ей перед уходом Мария Ивановна. «Отложи обо всем попечение, только о Боге да о своей душе размышляй. Близишься к святозарному источнику благодати Святого Духа. Все земля, весь мир да будет скверной в глазах твоих и всех твоих помышлениях. Без сожаления оставь житейские мысли, забудь все, что было. Новая жизнь для тебя наступает». Всем пренебрегай, все презирай, возненавидь все мирское. Помни, оно от врага. Молись!» Поцеловала Дуню, перекинула ей через плечо знамя, а сама тихими шагами пошла в Сионскую горницу. Долго еще оставалась Дуня в одиночестве. Пока у божьих людей было общее прощение, пока кормщик читал жития и говорил поучения, она была одна в пустой комнате. И чего тогда она не передумала? Вспомнила наставление Марии Ивановны думать лишь о Боге и о душе и стала молиться на в углу образ. В небрежении он был, весь в паутине. Молилась Дуня, как с детства привыкла, с крестным знамением, земными поклонами. Много раз говорила ей Мария Ивановна, говорила и Варенька, что, вступая на путь Божий, должна отречься от мира от отца с матерью, ото всего рода, племени. Ведь сказано, стоя на молитве, думает Дуня, оставит человек отца своего и матерь свою и грядет по мне. Ах, тятя, тятя, ах ты, милый мой, милый тятенька, как же я покину тебя, как забуду, что я дочь твоя, рождение твое. «Притворяйся», — говорила намедне мне Мария Ивановна, Притворяйся, чтобы отец не заметил в тебе перемены. Не умею я, не смогу притворяться. Ведь это значит лукавить. А лукавить — служить лукавому. Его волю творить. А я от него бежать хочу. Как же это? С того времени, как познакомилась Дуня с Марией Ивановной и начиталась мистических книг, ко всем ближним своим, даже к отцу, она стала холодна и неприветлива. Не то, чтобы она разлюбила отца, но как-то сама, не постигая отчего, сделалась к его горячей, беззаветной любви совсем равнодушную. Не заботили ее отцовские заботы, не радовали его радости, не печалили его неудачи. А когда, поддаваясь увлечениям крутого, вспыльчивого нрава, Марка Данилович оскорблял кого-нибудь, тогда Дуня почти ненавидела его. Охлаждение росло с каждым днем, и особенно усилилась во время разлуки под влиянием Марии Ивановны и других людей божьих. По нескольку дней отец даже на память ей не прихаживал. И вдруг, перед самым тем часом, как должна она разорвать навсегда сердечные с ним связи, воскресла в ее душе прежняя любовь. Так бы вот вольная пташка и полетела к нему, так бы вот и бросилась в его объятия, так бы и прижалась к груди родительской. Припоминает Дуня отцовские ласки, вспоминает его доброту к ней и заботливость, вспоминает и тот день, когда он подал ей обручальное кольцо. К чему оно теперь? Кому? — думает Дуня. И вдруг перед душевными ее очами восстает Петр Степанович. Неясные однообразные звуки чтения Николая Александровича едва доносятся из Сионской горницы, но вместо их Дуни слышится песенка. Я с тебе подарок, подарочек дорогой, с руки перстень золотой. Вздрогнула она, перекрестилась. Искушение, подумала она, князь мира смущает, а ты, иди, исчезни. Но не слышит князь мира ее заклинаний. По-прежнему слышится ей на белую грудь цепочку, на шеюшку жемчужок. Ты гори, гори, цепочка, разгорайся, жемчужок. «Господи, господи!» молится Дуня, взирая на подернутый паутиной образ. «Запрети лукавому, к тебе иду, порази его супротивного своей яростью!» А Петр Степанович ровно живой стоит перед ней. Вьются темнорусые кудри, пышет страстью лицо, горят любовью искромётные очи. Гордо, отважно смотрит он на Дуню, а гул чтения в сионской горнице кажется ей страстным напивом. «Полюби меня, Дуняша, люби, миленький дружок!» Бросилась она на колени, опершись локтями на кресло, закрыла руками лицо, слезы ручьями текут по бледным щекам. Звон на колокольне. Двенадцать. Тихо, беззвучно растворилась дверь. В белой родильной рубахе с пальмовой веткой в руке, с пылающим взором, вошла Мария Ивановна. «Молилась? Это хорошо», — сказала она. «Идем». И, не выждав ответа, торопливо схватила Дуню за руку и повлекла в Сионскую горницу. Там сидели божьи люди, у всех в руках зажженные свечи, пальмы лежали возле. Стоя у стола, Николай Александрович держал крест и Евангелие. Дуня остановилась в дверях, рядом с ней ее восприемница Марья Ивановна. Божьи люди запели церковную песнь «Приидите, поклонимся и приподем ко Христу». Дьякон Мемнон так и заливался во всю мощь богатырского своего горла. «Зачем ты пришла сюда?» — строгим голосом спросил Дуню Николай Александрович. Дуня смешалась. Забыла наставление. «Из памяти вон, что надо ей отвечать». Мария Ивановна подсказала, и она, опускаясь на колени, слабым голосом ответила. «Душу спасти». «Доброе дело, спасенное дело», — сказал Николай Александрович благо твое хотение девица но без крепкой поруки невозможно мирскому войти во святый круг верных праведных кого даешь порукой матушку царицу небесную чуть слышно промолвила дуня хорошо если так сказал николай александрович смотри же блюди себя опасно не была б тобой поруга на царица небесная всегда обещаюсь пребывать в заповедях истинной веры «Никогда не поругаю свою поручительницу». «Доброй ли волей пришла все всеосвященный собор?» «Продолжал Николай Александрович». «Не по страху ли или по неволе, не отпраздновали любопытство?» «Доброй волей пришла. Спасение получить желаю», — отвечал Дуня. «А известны ли тебе тягости и лишения, что тебя ожидают?» «Нелегко знать, нелегко и носить утаенную от мира тайну», — сказал Николай Александрович. «Иго тяжелая, неудобоносимое, хочешь ты возложить на себя. Размыслила ли о том, надеешься ли на свои силы?» «Размыслила, решилась и на себя надеюсь», — подсказала Дуня Мария Ивановна, и та повторила. «Должна ты отречься от мира и от всего, что в нем есть», — продолжал Николай Александрович. «Должна забыть отца и мать, братьев, сестер, весь род свой и племя». Должна отречься от своей воли, не должна иметь никаких желаний, должна все исполнять, чтоб тебе не повелели, хотя бы подумалось тебе, что это зазорно или неправедно. Должна ты не помышлять о греховной мирской любви, ничего не вспоминать, ни о ком не думать. Должна избегать суеты, в гости не ходить, на пирах не бывать, мясного и хмельного не вкушать, Песни петь только те, что в соборах верных поются. Должна ты быть смиренную. Изо всех грехов нет тяжелей гордости. Это самый великий грех. За гордость светлейший архангел был низвергнут во ад. Ничем не должна ты гордиться, ни даже своим целомудрием. Если б даже было тебе повелено лишиться его, не колеблясь должна исполнить сказанную тебе волю. «О тайне же сокровенной, о святом служении Богу и Агнцу не должна никому сказывать, ни отцу родному, ни отцу духовному, ни царю и никому, кто во власти. Доведется пострадать за тайну, должна безропотно принять и гонения, и всякие муки, огонь, кнут, плаху, топор, но тайны сокровенной никому не поведать. Если же предашь ее...» «Будет тебе одна участь с Иудой!» «Исполнишь ли все, что говорю?» «Исполню», — дрожа от волнения, прошептала Дуня. «Поди сюда», — сказал Николай Александрович. Дуня подошла к столу. Положив крест и Евангелие, кормщик взял ее за руку и трижды по салонь обвел вокруг стола. Мария Ивановна шла за нею. «Все пели «Елицы от Христа в Христа крестистися» «Во Христа облекостися». Поставив Дуню перед крестом и Евангелием, Николай Александрович велел ей говорить за собою. «Пришла я к тебе, Господи, на истинный путь спасения не по неволе, а по своей воле, по своему хотению. Обещаюсь я тебе, Господи, просие святое дело никому не открыть, даже предсмертную казнью, в чем порукою даю». «Царицу небесную, Пресвятую Богородицу! Обещаюсь я тебе, Господи, на всякий день и на всякий час удаляться от мира и всей суеты Его и всего разврата Его. Обещаюсь я тебе, Господи, не иметь своей воли, во всем творить волю старших, чтобы они не повелели мне, все исполнять, безо всякого сомнения. Прости меня, Господи, прости, Владычица Богородица». Простите ангелы, архангелы, херувимы, серафимы и вся сила небесная. Прости небо, прости солнце, простите месяц, звезды, земля, озера, горы, реки и все стихии небесные и земные. После того Дуня приложилась к кресту и Евангелию, и кормщик сказал ей, «В сие время Божий ангел сходил с неба». «Он стоял перед тобой и записывал обещания твои. Помни это!» По слову Марии Ивановны, Дуня перекрестилась обеими руками и поклонилась в землю Николаю Александровичу. Он тем же ответил ей. Потом Мария Ивановна подводила ее к каждому из людей божьих, и на каждого она крестилась и каждому отдавала земной поклон. И они тем же ей отвечали, поздравляя с обновлением души, с крещением Святым Духом. Поздравляли друг друга с прибылью для корабля, с приводом новой праведной души. Подала Мария Ивановна Дуне белый батистовый платок, пальмовую ветку и рядом с собой посадила. После того был привод Василисушки. Затем, обращаясь к обеим новым сестрицам, божьи люди запели приводную песнь. «Ай вы, девушки-девицы, вы, духовные сестрицы!» когда Богом занялись, служить Ему задались, вы служите, не робейте, живу воду сами пейте. На землю Ее не лейте, не извольте унывать, а на Бога уповать, рая в Нем ожидать. Потом запели «Дай к нам Господи» и началось роденье. Сначала тихо и робко Дуня ходила в женском кругу, но потом стала прыгать с увлечением, потрясая пальмой и размахивая батистовым покровцем. На другой день после привода Дуни ей отвели особую от Вареньки комнату. В то же время привезли к Луповицким почту из города. Между письмами было и к Дуне от Марка Данилча. Послано оно из Казани. Было в нем писано. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, аминь» любезной и дражайшей дочке моей, Авдотье Марковне. При кланяюсь и посылаю родительское мое благословение, навеки нерушимое. Желаю ото всего моего родительского сердца знать про здоровье и благополучно ли ты доехала с почтеннейшей и нами завсегда уважаемой госпожою Марьей Иванной до своего места. Потому отпиши беспременно, единого дня немедля, на мое имя в Саратов» в гостиницу Голубова, для того, что там я располагаю пристать, а в Саратов намерение имею сплыть из Казани на пароходе после завтрашнего числа. А еще более того, желаю знать, каково тебе в гостях. Ты еще николи не покидала дома родительского, и для того мне очень желательно знать, как с тобой господа обходятся, потому что, ежели что нехорошее, так я свое рождение в обиду не дам. И будь обидчик, хоша, раз генерал добром со мной не разделается всего имения и капиталов не пожалею а до него доберусь и сделаю над ним свое дело так ты и скажи господам луповицким и другим господам которые компанию с ними водят что мол, тятенька за какую ни есть обиду полмиллиона а надо так и больше не пожалеет а обидчика мол доедет скажи им всем потому они и поопасятся, ежели какую хоша самую малую обиду от кого получила Отпиши без замедления на мое имя в Саратов, в гостиницу Голубова, а я тем же часом срежусь и приеду. И тогда обидчик милосердия и ожидать не моги. А ежели тебе, дрожайшая моя дочка Авдотья Марковна, житие в Луповицах хорошее и безобидное, то живи у Марии Ивановны дольше того срока, какой я тебе на прощанье дал. Для того, что я из Саратова, сплыву в Астрахань, а управившись там, проеду может статься в Оренбург по некоему обстоятельству, а домой ворочусь разве к самому макарию А потому или я сам приеду с тобой, или Дарью Сергеевну с Корнеем пришлю, а не то с Василием Фадеевым, чтобы доставила тебя домой в сохранности. Ежели Мария Ивановна заблагорассудит долго гостить у сродников, а мне было бы желательно по прошлогоднему свозить тебя на ярманку и потешить в Нижнем, как прошлого года. А ежели по чечайнии отпишешь ты ко мне про обиды, Тогда не только в Оренбург, и в Астрахань не поеду. Корнея за место себя пошлю, а сам сумалично приеду в Луповицы и за всякое зло воздам старицию». «Так они это и знай, так им скажи. нам мне гребтит, что ты, любезная дочка, возлюбленная мое рождение, отчуждена живучего господ от истинной святоотеческой православной веры. Смотри же у меня, не вступай во двор козлищ, Иже имут левое стояние пред Господом на страшном суде. В ихнюю церковь входить не дерзай, и ото всяких ересей блюди себя опасно, дабы не погрешить и к осужденным на вечные муки не быть сопричтенной. А насчет рыбы дела плохие, одначе сего не сказывай никому. Веденеев с Меркуловым все дело испортили. Убытков хоша не приму, а барыше и половины не доспею, супротив того, как по весне рассчитывал». Одно только и есть утешение, что Орошину при таких ценах совсем не сдобровать, и ежели явит Господь такую милость, так ему, пожалуй, по скорости придется и несостоятельному объявиться. Очень вздан жили его веденеев с Меркуловым, и изо рта кусок вырвали. А здесь, будучи в Казани, повстречалась мне в Коровинской часовне комаровская мать Таифа. Пока мест до поехала за сборами на низ, сказывала она про твоих подруг. Флена Васильевна, благую часть избра, я же не отымется от нее. Ангельский чин приняла, и пострижение, и как надо полагать по кончине матушки Манефы сидеть ей в игуменях. А потапа Максима дочка Просковья Потаповна тяжела, на сносях, а зятька ихнего Таифа не одобряет. Был где архиерейский посол, а стал собачий масол. От одного берега отстал к другому не пристал, так этими самыми словами и говорит. Аксинья Захарна, — сказывала мать Таифа, — очень наскорбно. Разболелась вся? Наладан, слышь, дышит. А Петровна тоже недомогает. От Дарии Сергеевны третьего дня письмо получил. В доме у нас все благополучно, только Василий Фадеев ненароком ногу себе топором порубил. А здесь, в Казани, в рыбнорядском трактире третьего дня виделся с Петром Степановичем Самоквасовым. Может, не забыла? Тот самый, что в прошлом году у матери Манифы. В обители с нами на Петров день кантовал. Кантовать? Пировать с гульбой? С песнями? А после того у Макария нас с Дорониным в косной по реке катал. Еще рыбу тогда ловили. Дельцо у него есть с дяди по наследству. Хоша его делает чисто, да у дяди надо думать, рука сильна. Не миновать, слышь, Петру Степановичу, чтобы до московского сената не дойти. Посудят ли там по-божески, один Господь ведает. А теперь пока мест все закрыто а Пётр Степанович ровно сам не свой. Один конец, говорит, хоть вом омут головой. А насчет коровинской часовни дела происходят не очень того, что было Склоняются многие на единоверие. Засим, прекратя сие письмо, еще посылаю тебе, любезная дочка моя, Вдотья Марковна, заочное родительское благословение, навеки нерушимое. Ото всего моего сердца желаю тебе доброго здравия и всякого рода благополучия а за Сим остаюсь любящий тебя отец твой, Марко Смолокуров. А от бояры, от всяких господ мужского пола всячески берегись, дражайшая моя дочка Авдотья Марковна. Блюди себя во всякой сохранности, дабы не было счастья. На то посылаю тебе строгий мой родительский приказ. Сколько не люблю тебя и не жалею, а ежели, помилуй бог, такой грех случится, тогда не то к моему треклятому». Но и тебе, моей дочке, сплечь голову сорву. Более всего писать не предвижу. Прекратив всее письмо, посылаю тебе родительское благословение навеки нерушимое. Равнодушно прочитала отцовское письмо Дуня. Тому лишь порадовалась, что можно ей дольше гостить в луповицах. Что за дело ей до разъездов отца, до параши, до Оксини Захарны, до всех даже до Груни? Иные теперь мысли иные стремления. Злорадно, однако ж подумала она о постриге флемушки Ото всех ересей блюди себя опасно. При первом чтении письма эти слова прошли незамеченными, но потом то и дело стали звучать в ушах Дуни. Слышала она, ясно слышала, особенно в ночной тиши, голос отца. Тихий и ласковый, каким всегда он говаривал с ней. И задумывалась Дуня, вспоминая, «Где она теперь? Куда ее привели?» Всеми силами старается прогнать тревожную мысль. «Вражье искушение», — думает она. «Отец — человек плоти, над ним власть лукавого». Он эти слова ему подсказал. «Какая тут ересь? Служение Богу и Агнцу!» А все-таки ни одной ночи Дуня не может провести спокойно. То звучат отцовские слова... Увидится видится и Пётр Степанович скорбный, унылый. И становится Дуне жалко отца. Жалко становится и Петра Степановича. Из писем к Николаю Александровичу одно всех порадовало. Прислано оно было из Тифлиса племянником Варвары Петровны Егором Сергеевичем Денисовым. Ездил он на Кавказ по какому-то казённому поручению. Вот что писал он, между прочим. «Дела подходят к концу. Скоро ворочусь в Россию, сверну с прямой дороги и заеду к вам, в Луповицы. Был в Линкоране и везде вокруг Александрополя. Видел, беседовал, лично обо всем расскажу». Все, кроме незнавшей Дениса Дуни, просияли от этого послания. «Егорушка приедет, Егорушка Денисов!» Радостно говорил Николай Александрович жене, брату, невестке и племяннице. И те были также в восторге. Егор Сергеевич Денисов повсюду у хлыстов был велик человек. Знали его и образованные люди божьи, и монахи с монахинями, и сестры женских общин, приведенные к познанию тайны сокровенной. Слыхали о нем по всем городам, по всем селам и деревням, где только живут хлысты. Не роденьями, ни пророчествами достиг он славы, а беседами своими, когда объяснял собратьям правила сокровенной веры, служение Богу и Агнцу. Был еще он молодой человек с небольшим 30 лет. Был бы редким красавцем, если б не бледность истомленного лица, не вид полуживого человека. Зато большие черные глаза горели у него таким огнем, И было в них так много жизни, что он, смотря на человека, казалось, проникал в его душу. Никто не мог долго смотреть на Денисова. Невольно потуплялись глаза, не вынося блеска проницательных глаз его. Еще в детстве, лишившись отца с матерью, был он под опекой Луповицкого. В ранней молодости служил моряком. И тогда в Кронштадте хаживал в братское общество, где уж мало тогда оставалось людей образованных. Татаринову из Петербурга уже выслали, Одноверцев ее тоже разослали по монастырям. Это было в 1837 году. Татаринова сослана в Кашинский монастырь, Тайный советник Попов, в Зелантов монастырь в Казани, Федоровы, муж и жена, в Новгородский монастырь, Дубовицкий в Саратовскую пустынь, а потом в Суздальский Спасо-Ефимьев монастырь, либо в Соловки и так далее. Еще в луповицах, где жил он в детстве до поступления в морской корпус, еще в луповицах, где жил он в детстве до поступления в морской корпус, Денисов знал кое-что про людей Божьих, но был еще так мал, что не решались ему показать родения. В Кронштадте случайно узнал он, что тамошнее братское общество те же Божьи люди, что и в луповицах. Стал он туда похаживать, но не могли матросы объяснить ему таинственной веры своей. Тогда решился Денисов искать разъяснение ее по хлыстовским кораблям. Рассудив, что на морском корабле не доехать ему ни до какого корабля людей божьих, он вышел в отставку и в гражданской службе занял должность небольшую, но и не маленькую. То было ему дорого, что она требовала дальних разъездов. Сряду несколько лет разъезжал Егор Сергеевич то по Средней России, то по Волге, то по Новороссии, был даже в Сибири и за границей. В Молдавии Везде сводил он знакомство с людьми божьими и теперь возвращался из-за Кавказа, познакомившись там с веденцами, известными больше под именем прыгунков. Веденцами, от слова «ведать», они только сами себя зовут, утверждая, что ведают Духа Святого. Зовут еще себя духовными. Посторонние за то, что они родеют как хлысты, зовут их прыгунками, трясунами, а потому что они уверяют, будто ведают Духа, Духами. Эта секта, смесь молоканства с хлыстовщиной, возникла между сосланными на Кавказ с молочных вод молоканами. Она считает своим основателем Лукьяна Соколова. Большая часть прогунков живет в деревне Никитиной, близ Александрополя. Есть они и в Ареванском уезде, и в Ленкоранском, и по другим местам за Кавказье. Приемником Соколова был Максим Рудометкин, или Камар Христос, пророк, первосвященник и царь духовных. Он торжественно короновался в деревне Никитиной. С нетерпением ждали луповицкие Егора Сергеевича. Ехал он с подошвы Арарата, верховьев Евфрата, из тех мест, где при начале мира был насажден Богом земной рай, и где, по людей божьих, он вновь откроется для блаженного пребывания святых праведных, для вечного служения их Богу и Агнцу. Доходили слухи до Луповиц, что там где-то у подножья Арарата, явился царь, пророк и первосвященник, что он торжественно короновался и, облачась в парфиру, надев корону с другими отличиями царского сана, подражая Давиду с гуслями в руках, родил среди многочисленной толпы на широкой улице деревни Никитиной. Тут анахронизм. Комар коронован позже, именно 19 декабря 1857 года. Доходило до Луповицы то, что царь Комар о притч Плотской жены взял еще духовную, и что у каждого араратского святого есть по одной, по две и по три духовные супруги. О духовных супругах Луповицкие имели самые неясные понятия. Читывали они про них в мистических книгах, знали, что тотчас после падения Бонапарта духовные супруги явились в высшем прусском обществе между придворными, принявшими секту мукеров знали, что есть духовные жены у сектантов Америки, знали, что из Пруссии духовное супружество проникло и в Петербург, но не могли понять, как это учение проникло за Кавказские горы и как сильный крестьянин Комар мог усвоить учение кенигсбергского архидиакона Эбеля, графини гребен и других знатных дам и государственных людей Пруссии. «Денисов знаком с царем Комаром, он все разъяснит», — думали Луповицкие. Больше других ожидала гостья Марья Ивановна. Хотелось ей хорошенько разузнать о духовных супругах. Дуня с первого знакомства то и дело приставала к ней с вопросами о духовном супружестве. Но старая дева не умела ей вполне объяснить, в чем тут дело.